начали действовать будущие лидеры, молодые физически крепкие чеченцы Сулейманов и Альтимиров. Прописку в хлебном месте устроил им хорошо известный московской милиции профессиональный мошенник Крапивин. Из агентурного сообщения. В районе стихийного рынка автомобилей Крапивин познакомился с чеченцем По кличке Малик. Тот позже свел его с Николаем Сулеймановым по кличке Хаза, а также с Альтимировым, Гелани, Мэйрбеком, Кюри, Алиханом и другими. Многие из них являются братьями или состоят в родстве. Они выразили согласие заниматься грабежами и разбоями в отношении продавцов автомобилей. Группу возглавил Хаза. Он же организовал сбор денежного налога с армян-мошенников, участвующих в посреднических сделках при купле-продаже. В начале года Алихан, Майербек и Хаза на полном ходу выбросили из ГАЗ 24 хозяина, хотевшего эту машину продать. Зимой 1984 года в Котовске Тамбовской области При попытке отобрать автомобиль ГАЗ-24 Крапивин, Гелани и Альтимиров были задержаны милицией. Через трое суток Крапивин и Гелани вышли, а Альтимирова арестовали. Объединение Альтимиров признал, но через 45 суток был выпущен на свободу. Как он рассказал Крапивину, Его отпустили за взятку, переданную людьми из Грозного в местное ОВД. В 1983 году московская милиция провела серию арестов в азербайджанской преступной группе, имевшей связи в нескольких районных управлениях внутренних дел. Позиции азербайджанцев ослабели, чем быстро воспользовались представители чеченской общины. Они вытеснили азербайджанцев из Узбекистана и перехватили их коррумпированные связи в милиции. Усиливал позиции в Южном порту Сулейманов. Его группировка в концу 1988 года насчитывала более 50 боевиков. Каждая проданная или кинутая машина облагалась данью Хаза Сулейманов взял под контроль так называемую фирменную, а официально одиннадцатую секцию магазина автомобилей, через которую оформлялись иномарки. Сулейманом полностью подчинил себе перекупщиков всех национальностей. Третье крыло общины возникло на севере Москвы, где оставались фуры междугородних перевозок проезжавшие транзитом через столицу в Чечено-Ингушетию. Постепенно наладилась связь между торговцами центральной группировки и водителями. Скоро была отработана постановка трейлерами, мебельных гарнитуров, автомобилей и запчастей, дефицитного товара, продуктов питания, радиотехники и холодильников на Кавказ. Объемы перевозок стали настолько велики, что часть чеченцев прибралась из Узбекистана в Останкино, ближе к автоделу. Появилось Останкинское крыло общины. В конце 1988 года, вернувшиеся после отбытия наказания авторитеты атлангириев и Нухаев, молодые, честолюбивые и обладавшие организаторскими способностями недоучившиеся студенты, начали активно проповедовать теорию захвата территорий. Они обложили налогом на охрану значительную часть столичного криминального бизнеса и только появившиеся в огромном количестве кооперативы. Без борьбы с уже поделившими между собой Москву группировками: Солнцевской, Люберецкой, Подольской, Балашихинской, Обойтись было нельзя. Эти обстоятельства способствовали объединению по национальному признаку,